Разрешения были вроде бы по всей форме, с печатями и подписями эстонских начальственных лиц. Сами стволы производили впечатление новых, но это мало что значило. Стволы вполне могли быть грязными, а разрешения — липовыми. У меня был однажды случай, когда мне всучили грязный ствол с разрешением, которое было совсем как настоящее». А оказалась профессионально выполненной фальшивкой и только по счастливой случайности мне удалось вовремя избавиться от этого ствола из которого как выяснилось был убит ни в чем не повинный историк из российского прибалтийского города к и был еще один повод Его дал Томас, когда заверил Муху, что у него и в мыслях не было опасаться покушения со стороны русских экстремистов. Отсюда можно было сделать только один вывод. Янсену нужно было приклепать к Томасу нас. Именно нас. Зачем? Напрашивалось только одно объяснение Янсена действительно беспокоило безопасность Томаса Рэббоне, вернее, сохранность этой карты в его игре. И он, вероятно, решил, что охрана из граждан России будет надежной страховкой. Если с внуком национального героя Эстонии что-то случится, куда поведет след? В Москву. И доказывать ничего не нужно. Общественность воспримет это без доказательств. Но даже если это объяснение было правильным, вряд ли оно было полным. «Янсон — самый лучший мой ученик!» В Устах Мюйра это звучало очень многозначительно. Аллея вывела к озеру. У берега копошились черные морские утки. На середине, на легкой рябе, покачивались чайки. «Присядем!» — кивнул Мюэр, останавливаясь возле скамьи, развернутой на озеро. — Я люблю этот парк, но прихожу сюда очень редко. Он возвращает меня в прошлое. Так получилось, что с ним связаны самые главные события моей жизни. Их, собственно, было два. — продолжал он, усаживаясь и жестом предлагая мне занять место рядом. — Здесь я впервые увидел девушку, которая выжгла мою душу, да, выжгла, как выжигает землю на палм. Так что после этого на ней уже ничего не может расти. Это было шестьдесят лет назад. Шестьдесят, юноша, ровно шестьдесят. Мне было девятнадцать, ей двадцать. Я с самого начала знал, что ее потеряю. Рядом с ней я чувствовал себя беспородным дворовым кобельком. Она была сукой королевских кровей, царственной, как молодая пантера. И я ее потерял. Это случилось здесь, в этом парке. Мы гуляли, держась за руки, как дети. В сущности, мы и были детьми. Навстречу нам шел высокий молодой офицер, затянутый в портупею, со стеком в руке. Он тоже гулял. Я его знал. Я служил клерком в канцелярии мэрии. Он приходил туда регистрировать свои сделки с недвижимостью. Он остановился и что-то сказал мне, я ответил, не помню что. Это было неважно Важно было другое. Они посмотрели друг на друга и вместе ушли. А я остался сидеть на этой скамье. Это и было второе главное событие в моей жизни. Не то, что я ее потерял, нет. А то, что в мою жизнь врезался Альфонс Рэббоне. Мюэр умолк. Он сидел на скамейке, прямо, положив руки на зонт, как на рукоять трости, и с поднадвинутой на лоб шляпы смотрел на озеро, где плескались чайки и сновали у берега утки. «Это был черный день», снова заговорил он, «не только для меня, а для него тоже. Пожалуй, для него он был гораздо чернее, для него это была катастрофа». «Почему?» спросил я. «Не понимаете? Это было лето сорокового года. Через год... Таллин взяли немцы, а она была еврейкой. По верхушкам деревьев прошел порыв ветра, зашелестели дубы, чайки шумно взлетели и закружили над озером, оглашая парк резкими криками. С залива натянуло облаков, посвежело и даже запахло дождем. — Так вот, Альфонс Рейбане, — продолжал Мюэр, — Увольняется из армии и устраивается строительным рабочим в порту. Ведет чрезвычайно замкнутый образ жизни. Почему? Это понятно. Если бы его выявили органы НКВД, его отправили бы в Сибирь. Или даже расстреляли. У вас должно появиться как минимум два вопроса появились. У меня было не два вопроса. А гораздо больше, и появились они не сейчас, а утром, когда мы изучали служебную записку об Альфонсе Рэбоне, подготовленную информационным отделом эстонского генштаба по приказу командующего силами обороны генерал-лейтенанта Кейта. Эти вопросы были сформулированы в записке четко и по порядку. «Я хорошо их помнил и мог бы без труда повторить» как Альфонсу Рэбане удалось избежать ареста органами НКВД после аннексии Эстонии Советским Союзом.